Глава семнадцатая. Наконец и столяр был отпущен. Роберт работал в господском доме с единственной остававшейся еще служанкой. Они надевали чехлы на мебель и запирали окна и ставни. Верагут медленно прошел через свою мастерскую, через спальню и гостиную, затем вышел, обошел пруд и пошел по парку. Так он ходил здесь сотни раз, но сегодня все. Дом и сад, озера и парк казалось ему кричали об одиночестве. В уже желтеющей листве дул холодный ветер и нагонял низко нависшие полчища новых пушистых доживых туч. Художник Зяпков вздрогнул. Теперь вокруг него не было никого. О ком ему надо было бы заботиться? С кем надо было бы считаться? Перед кем казаться спокойным? И теперь только в этом леденном одиночестве. Он почувствовал тревогу и бессонные ночи, лихорадочный трепет и всю надрывающую усталость этого последнего времени. Он чувствовал ее не только в голове и в членах, еще глубже он ощущал ее в душе. Там погасли последние игриевые огоньки молодости и ожидания, но холод одиночества и беспощадная трезвость, которую он находил в ней, не пугали его. Бродя по мокрым дорожкам, он неутомимо старался проследить нити своей жизни. Простая ткань, которая никогда не лежала так ясно перед его глазами. И он без всякой горечи пришел к заключению, что прошел все эти пути в слепоте. Он ясно видел, что, несмотря на все попытки и на никогда не угасавшую вполне тоску, он прошел мимо сада жизни. Никогда в жизни не изведал он, не вкусил до конца любви, никогда до этих последних дней. У постели своего умирающего ребенка он слишком поздно пережил свою единственную истинную любовь, в которой он впервые забыл, преодолел себя самого. Это останется навсегда великим событием его жизни, его маленьким сокровищем. Теперь у него оставалось только его искусство, в котором он никогда не чувствовал себя таким уверенным, как теперь. Ему оставалось утешение вне жизни стоящих, которому недано самим завладеть ею и испить ее чашу до дна. Ему оставалась странная, холодная и тем не менее неукротимая страсть наблюдения и в тайне гордого творчества. Это ненарушимое одиночество. и холодные наслаждения творческой работы. Вот что оставалось ему от его неудачной жизни, и что составляло ее ценность. Исследовать безуклонений этой звезде было его судьбою. Он глубоко вдыхал влажный, горько пахнущий воздух парка, и при каждом шаге ему казалось, что он отталкивает от себя прошлое, точно ставшую ненужной лодку от берега. В его испытаниях и познаниях не было и тени смирения. Полное упорство и страстная предприимчивость смотрел он на встречу новой жизни, которая рисовалась ему не блужданием в тьме ощупью, как до сих пор, а смелым крутым подъемом в гору. Позже, может быть, тяжелее, чем другие мужчины, простился он со сладкими сумерками юности. Теперь он запоздалый и нищий стоял один в ярком свете дня. Из этого дня он не хотел потерять ни одного драгоценного часа.